Амарилья, Техас, США Гровер Карлсон работает сборщиком топлива на экспериментальном биоконверсионном заводе города. Топливо, которое он собирает, это навоз. Я следую за бывшим начальником штаба Белого дома, а он толкает тележку вдоль пастбищ усеянных кучками. Конечно, мы получили копию отчета Найта с евреем. Кто мы по вашему? ЦРУ? Мы его прошли за три месяца до израильского заявления. Перед тем, как Пентагон поднял шум, моей задачей являлась работа с президентом, который в свою очередь посвятил целое заседание идеи этого отчета, которая заключалась бросить все и сосредоточить усилия. Обычный паникерский бред. Мы получали такие отчеты дюжинами каждую неделю, как любая администрация. И в каждой утверждалось, что именно их бука есть величайшая угроза существования человечества. Бросьте, подумайте, во что превратилась бы Америка, если бы федеральное правительство давило на тормоза каждый раз, когда какой-нибудь чокнутый параноик кричал бы «Волк!» или «Глобальное потепление!» или «Живые мертвецы!» «Я вас умоляю, мы сделали то, что делал каждый президент после Вашингтона. Дали соизмеримый, должный отчет, согласно реалистичной оценке угрозы». Отряды Альфа. «Среди прочего, учитывая, насколько мелко считал проблему советник по безопасности, думаю, мы потрудились на славу. Мы выпустили обучающий фильм для органов правопорядка в Штатах и на местах о том, что делать в случае возникновения вспышки заболевания». Министерство здравоохранения и социальных услуг разместило на своем сайте страницу с разъяснениями, как граждане должны обращаться с зараженными родственниками. Опять же, кто протолкнул фаланкс через управление по контролю за лекарствами? Но фаланкс не давал никакого эффекта. Да, а вы знаете, сколько надо, чтобы изобрести эффективный препарат? Вспомните, сколько времени и денег вложили в исследование рака или СПИДа. Хотели бы вы рассказать американцам, что урезаете финансирование того или другого, чтобы выделить средства на изучение новой болезни, о которой большинство людей и не слыхало? Подумайте, сколько мы бились над проблемой и во время, и после войны, а вакцины и лекарства до сих пор нет. Мы знали, что Фаланкс это плацебо, и были благодарны за его появление. Он успокоил людей и позволил нам выполнять свою работу. А вы бы предпочли, чтобы мы сказали людям правду? Что это не новый штамм бешенства, а непонятная суперчума, из-за которой выстают мертвые? Представляете, хоть какая поднялась бы паника? Акции протеста, беспорядков, миллиардные убытки частных собственников. Представляете, обмочившихся сенаторов, которые блокировали бы работу правительства, чтобы провести какой-нибудь сложнейший и абсолютно бесполезный закон о защите от зомби в Конгрессе? Представляете, какой урон это нанесло бы политическому капиталу администрации? Мы говорим о годе выборов и о чертовски трудной, напряженной борьбе. Мы были уборочной командой, невезучими беднягами, которым пришлось подтирать дерьмо последней администрации. И, поверьте мне, за предыдущие годы его скопилась целая гора. Нам удалось снова протиснуться во власть лишь потому что новый козёл отпущения, которого мы поддерживали, без перерыва обещал вернуть мир и процветание. Американцы не могли согласиться ни на что другое. Они думали, что уже достаточно натерпелись, и было бы политическим самоубийством заявить им, что самое тяжёлое ещё впереди. Значит, вы и не пытались решить проблему. Ой, не начинайте. Разве можно решить проблему бедности? Или даже преступности? Заболеваний, безработицы, войн или других социальных хворей. Да нет же, черт возьми. Вы можете разве что пытаться держать все под контролем, давая людям возможность спокойно жить. Это не цинизм, это взрослый подход. Нельзя остановить дождь. Можно только построить крышу, которая с вашей точки зрения не будет протекать или хотя бы укроет избирателей. А что вы хотите этим сказать? Да ладно вам. «Да нет, я серьезно. Что вы хотите этим сказать?» «Хорошо, черт с вами. Мистер Смит едет в хренов Вашингтон. Я хочу сказать, что в политике сосредотачиваются на нуждах политической базы. Вы сидите на своем месте, пока счастлив электорат». «Поэтому-то вы и не обращали внимания на отдельные вспышки?» «Иисусе, вы говорите так, словно о них просто забыли». «А местные органы правопорядка? Запрашивали у федерального правительства подкрепление?» А когда копы не просили больше людей, оружия, времени на обучение или социально ориентированных программ финансирования? Эти милашки не лучший вояк, без конца ноют, что им ничего не хватает, но разве они рискуют своим местом, поднимая налоги? Разве им приходится объяснять деревенскому Питеру, почему его обирают в пользу Пола из гетто? А вы не боялись огласки? С чьей подачи? Прессы, СМИ. СМИ? Вы имеете в виду те ресурсы, которыми владеют несколько крупнейших компаний в мире? Корпораций? Для которых новая паника на фондовом рынке смерти подобна? Эти СМИ? Значит, вы вовсе не заботились о прикрытии? Не было нужды. Прикрытие организовали без нас. СМИ теряли не меньше, если не больше нашего. К тому же они получили свои сенсации еще за 12 месяцев до первого случая в Америке. Потом настала зима. Выбросили на рынок фаланкс, Число случаев уменьшилось. Может, парочку молодых отчаянных репортеров. И пришлось разубедить. Но через несколько месяцев африканское бешенство перестало быть новостью. Болезнь взяли под контроль. Люди учились жить с ней и жаждали чего-нибудь новенького. Большие новости – это большой бизнес. Если хочешь добиться успеха, надо подавать их горячими». Но были и другие средства массовой информации. О, конечно. Знаете, кто их слушает? Никто. Кому и дело до каких-нибудь фанатиков? PBS или NPR, которые не согласны с мнением большинства? PBS – Государственная служба телевещания США. NPR – Национальное общественное радио США. Примечание переводчика. Чем громче яйцеголовые кричали «Мертвые восстают из ада», тем большее количество обычных американцев их игнорировало. Итак, дайте подумать, правильно ли я понял вашу позицию? Позицию администрации. Хорошо, позицию администрации. И она заключается в том, что вы, по вашему мнению, уделяли проблеме столько внимания, сколько она заслуживала? Верно. Учитывая, что правительство и так забот хватало? Особенно, когда американский народ был абсолютно не расположен принимать еще одну угрозу? Да. И тогда вы решили, что опасность недостаточно серьезна? А ситуацию можно взять под контроль с помощью отрядов Альфа за границей? И дополнительного обучения сотрудников правоохранительных органов дома? Точно. Пусть даже вас предупреждали об обратном? Говорили, что африканское бешенство никогда не вплести в полотно общественной жизни? И, по сути, перед вами глобальная катастрофа? Мистер Карлсон медлит, одаривает меня злым взглядом, а потом кидает в тачку полную лопату топлива. «Не мешало бы вам уже повзрослеть?»